Командир бронетанковой дивизии, в которой служил Ван Жань, стоял на пригорке, глядя на то, как уходят в бой последние танки его батальона. Когда стальная цепочка достигла вражеских боевых порядков и танки начали отстреливать дымовые гранаты, осталась видна только полоса белого дыма. Загремели частые разрывы, и хотя командир дивизии со своего места не мог видеть вражеские танки, Он видел вспышки взрывов их снарядов, озаряющих белую пелену яркими огненными шарами. Время от времени среди дыма и пламени на мгновение появлялся чёрный силуэт. В памяти тринадцатилетнего генерала всплыли знакомые картины, Кажется, целую вечность назад, утром первого дня праздника весны, он поджёг петарды, но так испугался, что бросил всю длинную связку на землю, где они с треском воспламенялись, посылая сотни ярких искр в клубящийся дым. Однако сражение продолжалось меньше, чем горели петарды. Более того, командиру показалось, что оно длилось дольше, чем это было на самом деле. Впоследствии генерал узнал, что стрельба продолжалась всего 12 секунд. И за эти 12 коротких секунд, достаточных лишь для того, чтобы сделать 6 вдохов и выдохов, последний батальон дивизии был полностью уничтожен. Объятые пламенем тип 99 стояли на поле, и сквозь редеющий дым казались факелами, загороженными тюлевой занавеской. «Какое соотношение потерь!» спросил командир дивизии штабного офицера, не в силах сдержать дрожь в голосе. «Один и три к одному, товарищ генерал». «Терпимо», — тяжело вздохнул командир, — «в пределах допустимого». Он понял, что где-то вдалеке также пылают невидимые вражеские танки в соотношении десять тринадцатых к его танкам. Игра продолжалась, но он выполнил задачу, сохранив относительные потери в допустимых пределах. Второй лейтенант Вэй Мин, один из бывших одноклассников Хуахуа, со своим мотопехотным взводом принимал участие в поединке танков против пехоты с участием тяжёлого вооружения. В отличие от подкатегории лёгкого вооружения, в которой пехотинцам разрешалось использовать только ручные противотанковые гранатомёты, в этой подкатегории можно было применять противотанковые пушки и управляемые реактивные снаряды. Однако это ни в коей мере не упрощало игру, поскольку если в другой категории против взвода действовал всего один единственный танк, взводу Веймина приходилось иметь дело одновременно с тремя тяжёлыми или пятью лёгкими танками. Сегодня был назначен групповой бой, и Веймин и его юные товарищи всю ночь обсуждали планы. Накануне они наблюдали за тем, как второй взвод их роты использовал самые совершенные противотанковые управляемые реактивные снаряды ХД-12, от которых были в восторге взрослые. В первую очередь из-за используемых в них трёх системах наведения, в том числе новейшей программы распознавания зрительных образов. Однако в ходе боя все три снаряда, выпущенных вторым взводом, столкнулись с мощными помехами и прошли мимо цели, а из взвода в живых остались только 5 человек. Остальные были убиты орудийным и пулемётным огнём трёх «Леклерков». Танки «Абромс a 2 с которыми предстояло иметь дело взводу «Вэймина», были оснащены ещё более эффективной системой постановки помех, Поэтому было решено использовать устаревшие ПТУРС ХД-73, управляемые по проводам. Они обладали меньшей дальностью действия, зато были способны преодолевать любые системы помех, а усовершенствованная боеголовка повысила бронепробиваемость с 300 до 800 мм. И вот все приготовления закончились. Три установки ПТУРС выстроились в линию на позиции, внешне напоминая выкрашенные белой краской деревянные колышки. Стоящий поодаль судья индеец показал, что игра началась, после чего поспешил укрыться за брустером из мешков с песком, откуда стал в бинокль наблюдать за происходящим. Обеспечивать судейство в игре «Танки против пехоты» было очень опасно, уже погибли двое судей, а пятеро были ранены. Вэймин лично управлял одной из установок ПТУРС. Во время обучения в эпоху взрослых он показывал лучшие результаты в этой дисциплине, что объяснялось его постоянными занятиями с видеокамерой дома. Работа оператора ПТУРС заключалась в том, чтобы удерживать цель в перекрестии прицела от начала и до самого конца, управляя полётом снаряда. На горизонте появилось облако пыли, и Вэймин в бинокль увидел большую группу танков. Однако, поскольку в сегодняшней игре принимал участие целый пехотный полк, всем Абрамсам, кроме трёх, предстояло действовать на других участках фронта. Вэймин быстро определил три танка, двигавшихся на позиции его взвода, на таком большом расстоянии, казавшихся крошечными и совсем не страшными. Опустив бинокль, мальчик прильнул к окуляру прицелы и, наведя перекрестие на неясную чёрную точку, видневшуюся в пыли, стал неотступно следить за ней. Убедившись в том, что расстояние до цели стало меньше 3000 метров, Вен Мин нажал на кнопку выстрела, и реактивный снаряд со свистом устремился вперёд, разматывая за собой длинный провод. Рядом послышался свист двух других снарядов, также выпущенных по неприятельским танкам. Но тут из дул орудий Абрамса вырвались яркие вспышки, и через 2-3 секунды правее и сзади позиции взвода с оглушительным грохотом разорвались фугасные снаряды, обдав засевших в окопах бойцов градом камней и комьев земли. Прогремели новые взрывы, и Веймин непроизвольно закрыл голову руками, спасаясь от них. Мальчик быстро пришёл в себя, но когда он снова отыскал в видоискатель цель и навёл на неё перекрестие прицела, справа рядом с танком взметнулся фонтан земли, и Вэймин понял, что снаряд прошёл мимо цели. Оторвавшись от окуляра, он увидел позади танков ещё два столба земли. Все три снаряда прошли мимо цели. Танки неумолимо надвигались. Судя по всему, неприятельские танкисты поняли, что без Птурсов позиция взвода осталась беззащитной. Игра превратилась в бой только с лёгким вооружением. Однако взводу приходилось иметь дело не с одним танком, а с тремя. «Приготовить противотанковые гранаты!» — крикнул Веймин. Взяв в руку гранату, он стоял в окопе, глядя на приближающийся танк. Граната из магнитного материала казалась очень тяжёлой. «Товарищ лейтенант, как с ней обращаться?» — тревожно окликнул Веймина, стоявший рядом мальчик. «Я не умею!» И действительно, никто их этому не учил. Взрослые, обучавшие детей, не могли даже предположить, что их подопечным предстоит иметь дело с самыми грозными танками в мире, имея в качестве оружия только ручные гранаты. Стальные чудовища надвигались. Веймин уже чувствовал, как дрожит под ногами земля. Над головой просвистела пулемётная очередь, и ему пришлось пригнуться. Когда, по его оценкам, танки оказались на позиции взвода, мальчик выпрямился и бросил гранату в средний Абрамс, и в этот же момент из дула спаренного пулемёта, направленного прямо на него, вырвались язычки пламени, и пуля просвистела у него над ухом. Описав в воздухе дугу, граната прилипла к наклонной броне башни М1А2, чуть впереди устройство пуска дымовых гранат, напугав американского мальчика-наводчика орудия. Другие китайские мальчики также поднялись в окопах и бросили гранаты во вражеские танки. Одни гранаты прилипли к броне, другие упали на землю. Стоявший рядом своим мином мальчик выскочил из окопа и тотчас же рухнул на землю сражённой пулемётной очередью. Выроненная граната отлетела метра на два в сторону и не взорвалась, вероятно, юный боец забыл выдернуть предохранительную чеку. Другие гранаты взорвались, но все три танка, не получив ни царапины, продолжали надвигаться сквозь дым и огонь на окопы. Веймин выскочил из окопы откатился в сторону, спасаясь от гусени с танка, но другие мальчики были раздавлены. Послышался страшный треск. Это один танк провалился в окоп и застыл, предварительно подмяв гусеницей мальчика, собиравшегося бросить гранату. Граната взорвалась, перебив гусеницу и отбросив далеко в сторону опорный каток. Находящийся вдалеке судья выпустил в воздух зелёную ракету, объявляя об окончании игры. В башне подбитого Абрамса слязгом откинулся люк и появился американский мальчик в шлеме. Но при виде направившего на него автомат Веймина, он поспешно нырнул назад, так что осталась только макушка его шлема, и окликнул через автоматический переводчик. «Китайские дети, играйте по правилам! Играйте по правилам! Игра окончена, не стрелять!» После того, как вэймин опустил автомат, он выбрался из танка, а вслед за ним и ещё три мальчика. Все они держались за пистолеты, с опаской оглядываясь на оставшихся в живых китайских детей. Спрыгнув на землю, американцы поспешили назад на свои позиции. Мальчик, шедший последним со здоровенным автоматическим переводчиком на шее, остановившись, обернулся и, козырнув Веймину, сказал через переводчик. «Я лейтенант Морган. Вы отлично сражались, лейтенант!» Козырнув в ответ, Веймин промолчал. Вдруг он заметил какое-то движение на груди лейтенанта Моргана, и из куртки американского танкиста высунулась жалобно мяукнувшая кошачья мордочка. Вытащив кошку из-за пазухи, Морган показал её Веймину. «Это арбуз, талисман нашего экипажа». На взгляд Веймина полосатая кошка ничем не напоминала арбуз. Ещё раз отдав честь, лейтенант Морган развернулся и поспешил нагонять своих товарищей. Вэймин постоял ещё какое-то время, глядя на то, как дрожит антарктический горизонт в разноцветных отсветах полярного сияния. Наконец он медленно подошёл к развороченному окопу и двум своим раздавленным товарищам, сел на землю и расплакался. Майор Цзинь-Юнь-Хуэй, третий из бывших одноклассников Хуахуа и Очкарика, лётчик-истребитель первой военно-воздушной дивизии Народно-освободительной армии Китая, также находился в Антарктиде и принимал участие в воздушном бою. Эскадрилья Цзянь-10, в которой служил Цзинь-Юнь-Хуэй, летела в боевом порядке на высоте 8000 метров. Видимость была великолепна и кабина наполнялась заревом полярного сияния. Противник, эскадрилья F-15, летел параллельным курсом на удалении всего 3000 метров. В наушниках шлемофона прозвучала команда «Начать игру!» «Сбросить топливные баки и набрать высоту!» — приказал командир эскадрильи. Цзинь Юньхуэ щёлкнул вниз тумблером сброса топливного бака в углу приборной панели и потянул на себя штурвал, направляя Цзянь-10 резко вверх. От сильной перегрузки у него потемнело в глазах. Когда туман перед глазами рассеялся, Цзинь Юньхуэй увидел, что боевые порядки обеих эскадрильей расстроились, и вокруг наступил полный хаос. Майор выровнял самолёт, однако пока что не было и речи о том, чтобы атаковать неприятеля. Цзинь Юньхуэй думал только о том, как избежать столкновения с другими самолётами, своими и вражескими. К счастью, напряжение продолжалось недолго, и вскоре мальчик очутился в гораздо более свободном пространстве. Он запросил своего ведомого, но ответа не последовало. И тут прямо перед собой Цзинь Юньхуэй увидел сверкнувшую в полярном сиянии серебристую точку и быстро удостоверился в том, что это F-15. Судя по всему, вражеский истребитель кого-то искал, однако Цзянь-10 майора ещё не обнаружил. Осторожно сокращая расстояние, Дзинь Юньхуэй увидел, как внезапно неприятельский самолёт развернулся и стал набирать высоту, очевидно заметив его присутствие. Он выпустил две ракеты, однако F-15 отстрелил два тепловых заряда, после чего вошёл в резкое пике, уходя от ракет. Дзинь Юньхуэй спикировал следом за ним, снова поймал его в прицел и выпустил ещё две ракеты, но мерзавцу опять удалось уклониться от них. Тогда юный майор нажал гашетку и почувствовал лёгкую вибрацию двух скорострельных пушек, а когда вражеский истребитель сделал поворот влево, он отчётливо увидел, как трассирующие снаряды попали в хвостовую часть F-15. Ему даже показалось, что из пробоин повалил дым, однако радость его оказалась недолгой. F-15 продолжал лететь, как ни в чём не бывало. Быстро израсходовав все боеприпасы, Цзинь Хуэй остался без наступательного оружия. Теперь единственным выходом для него оставалось бегство. Он понял, что противник гораздо опытнее, и его охватил панический страх. Какое-то время он беспорядочно метался из стороны в сторону, не обращая внимания на вражеский истребитель. Тут пискнул локатор, предупреждая о том, что головка самонаведения ракеты воздух-воздух захватила его самолёт. Цзинь Юньхуэй резко повернул в сторону, однако недостаток мастерства не позволил ему правильно выполнить этот манёвр, и вот Цзянь-10, сорвавшись в штопор, камнем полетел к земле. Без колебаний он потянул рычаг катапультирования, поскольку ему ещё не приходилось слышать о том, чтобы ребёнок-пилот вывел сверхзвуковой истребитель из плоского штопора. Выброшенный катапульта из кабины Цзинь Юньхуэй повис на парашюте и, оглянувшись по сторонам, увидел, как вражеский истребитель спикировал прямо на него, намереваясь то ли расстрелять, то ли порвать его парашют. И то, и другое было в пределах правил. Поэтому мальчик приготовился к неминуемой смерти. Но тут случилось чудо. Из хвостовой части F-15 вылетел какой-то белый предмет — тормозной парашют. Поток набегающего воздуха и реактивные струи из сопел двигателя мгновенно разорвали полотно в клочья, но всё-таки парашют успел замедлить истребитель, и тот также сорвался в плоский штопор, как и Цзянь-10. Цзинь Юньхуэй увидел, как американский мальчик катапультировался и раскрылся его парашют. Юные пилоты показали друг другу большие пальцы, причём Цзинь Юньхуэй сделал это совершенно искренне. Ему было не по силам тягаться с опытным американским лётчиком, но тормозной парашют был выпущен не вследствие беспечной ошибки. Во время полёта система его выпуска блокируется. Парашют выпустился только потому, что юный майор, своей очередью, прошил хвостовую часть в 15 Вскоре мальчики увидели, как на чёрно-белой земле под ними взметнулись два огненных шара.